Глава шестнадцатая. История успешного и быстрого преображения, спасения, вылезания из тяжелой жизни в жизнь светлую и прекрасную. Итак, перед нами еще одно выпускное эссе «Женщины. 60 лет. Высшая. Разведена. Взрослый ребенок. Ответственная работа. Прошедший курс из десяти консультаций». Выпускное эссе – это своего рода закрепление, затверждение тех результатов, которые были достигнуты на нелегком пути совладания с проблемой. Ведь никто не может гарантировать отсутствие регресса, рецидива, и в таком случае эссе работает как шпаргалка, а точнее – путеводная нить для повторения успеха. Хотя еще большее значение такие эссе имеют для предотвращения регресса или рецидива. Второй смысл эссе – давать обоснованную надежду другим людям, попавшим в схожие обстоятельства. Ведь раз смогли выплатить из опасности тряси одни то смогут и другие. Есть ли в этом элемент рекламы? Наверное, есть, как в любом обнародовании результатов успешной работы. Но лучше хвастаться успехами, чем успехов не иметь. Автора эссе назовем Марина. Имя вымышленное. Кстати, длинный заголовок — это и есть название ее эссе. И сразу дадим комментарии по поводу заголовка. С успешным — согласен. С быстрым — бывает и быстрее. Правда, бывает и медленнее. Насчет спасения — это все же преувеличение. Женщина не была завзятым алкоголиком, сохраняя работоспособность и трудясь на ответственной должности но тенденция действительно была крайне опасной. И, наконец, по поводу жизни светлой и прекрасной. Я настаиваю, необходимо всегда помнить одну вещь. Раз что-то привело человека к психологическому расстройству, нужно никогда не забывать о возможности рецидива. Не бояться рецидива, а именно перманентно противодействовать ему выполнением тех идей и техник, которым человек научился во время занятий. Другими словами, это не тот случай, когда нам вырезали аппендикс и «до свидания». Здесь этот аппендикс всегда может воспалиться вновь. Впрочем, это не повод для страха. Ведь теперь вы вооружены для борьбы с подобными напастями. Я читала блог и слушала... смотрела видео на протяжении года привлекло мягкий теплый голос ожидание сочувствия и неосуждения тебя за то в какой ситуации ты находишься и его вера в возможность это преодолеть исправить и улучшить на этом была основная моя уверенность он поможет в сложившихся жизненных обстоятельствах мое поведение на протяжении более года пятница шампанское. Суббота тоже и целый день в лёжку. Воскресенье, собирание себя в кучу, да и на неделе выпить хочется. Обещала себе провести конец недели по-другому, но не смогла. Позвонила Иосифу Абрамовичу с вопросом. Как жить дальше, не знаю. Помогите. 31 декабря 2021 года. Первая встреча. Помню эту ситуацию. На вопрос, как жить дальше, не ответит ни один психолог мира. К тому же я не считаю себя специалистом по аддикциям. Да и 31 декабря не хотелось выходить. Но женщина сказала, что ей очень-очень надо. Поэтому приехал. Оценка ситуации и состояния. Тесты. Намечен план действий. Постепенное снижение количества алкоголя по утрам пить воду, выполнять пять тибетских жемчужин по один-три раза. Такой очень трудный план. Без кавычек трудный. Вдохновленная и окрыленная, что оказывается после шестидесяти лет не обязательно жить грустно и тяжело, с настроением встретила Новый год без шампанского, с соком. Хотя такой задачи не ставилось. Захотелось жить лучше. 1 января 2022 года новая встреча вторая подряд так очень редко работаю обучилась оценки своего состояния настроение по десяти шкале и вперед здесь требуется развернутый комментарий как правило проблема от дикций вторична человек начинает пить не потому что алкоголь вкусный а для того чтобы развеселиться и или успокоиться. Алкоголь дает и то, и другое, но ненадолго и за очень дорогую плату, постепенно напрочь разрушая как дофаминергическую систему вознаграждения, так и систему успокоения, где тормозным нейромедиатором выступает гамма-аминомасляная кислота. Поэтому сначала мы должны были выяснить, что делало ее несчастной, почему Марине требовалось дополнительное химическое успокоение и веселье. Там все оказалось сложнее, связанное с болезнью родного человека. Это ставит перед ней и психологам новые задачи – принятие ситуации. И, наконец, я бы не рискнул предложить ей бросить алкоголь одним махом, особенно с учетом мощности и частоты принимаемых доз. Речь шла не только о выходных и вовсе не о бокале. Дело в том, что резкое прекращение приема алкоголя способно вызвать психотическое расстройство, делирий, белую горячку. Ведь успокаиваться, оттормаживаться без алкоголя организм вполне мог разучиться. Но Марина рискнула и победила, а мы возвращаемся к ее эссе. «Я начинаю потихоньку жить по-новому, так как по Гольману Иосифу Абрамовичу». Пока мы живы, мы должны жить хорошо и получать от жизни удовольствие. Пишу дневник желаний, применяю антитревожные техники, замечаю и создаю сама себе приятные моменты. Из каждой встречи чувствую себя уверенней, спокойней, веселей. Вдруг поступает предложение на новую, более интересную во многих смыслах работу. При помощи Иосифа Абрамовича подготавливаюсь по сложным моментам. Работаю на новом месте, преодолеваю много серьезных трудностей. Улучшается травмирующая ситуация со здоровьем близкого человека. Была очень-очень тревожная. Сейчас плохого настроения почти не бывает, тем более долго. Сразу говорю себе, да, очень фигово, но не страшно. «Буду действовать и делать все, что в моих силах». Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Конечно, Марине было тяжко. К прежним проблемам прибавились напряги на новой, еще более ответственной должности. Причем привычный метод снятия стресса ушел, а новые техники расслабления мгновенно не нарабатываются. Здесь очень помогло ее жгучее желание изменить свою жизнь. И, конечно, привычка к добросовестной серьезной работе. Мы много разговаривали, нарабатывали приемы и техники, обсуждали проблемы от житейских до философских. Например, смысл жизни. Обычно на раздумья о нем в текучке дней не хватает времени. А ведь это либо мощный поддерживающий фактор, либо не менее мощный разрушающий. В итоге три месяца не пью алкоголь и теперь уже не так страшусь, что не удержусь. Физически выгляжу, конечно, гораздо лучше. Есть планы, желания, стремления и воплощение в жизнь своих желаний по улучшению жизни. Сил на это хватает. Жизнь изменилась кардинально. Иосиф Абрамович, желаю вам всяческих успехов, здоровья и прекрасной жизни. Благодарю Бога, что состоялась встреча с вами. 3 апреля 2022 год. Марина не пьет уже более 10 месяцев, но, что не менее важно, она потихоньку учится радоваться жизни и ее конкретным проявлениям. Для начала просто замечать их, а потом и организовывать их в своей собственной истории. Ведь гарантией от рецидива будет только осмысленное получение радости и успокоения. И только в этом случае ей не нужны будут чужеродные молекулы искусственного счастья. Лично я в нее верю. Она в полной мере заслужила прожить красивую осень своей судьбы.